Провели ее в маленький домик теми же подземными переходами, какими увели ее оттуда. Отечески благожелательные слова невидимых несколько успокоили Парпарину относительно судьбы рыцаря, и, решив, что Маттеус чего-то не понял во всем этом, она почувствовала, покидая таинственное собрание, что с души ее словно свалился камень.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 Того самого доктора, который был у смертного Адра ее мужа. Доктора Сюпервилля, постоянного врача Марк Графини Впоследствии она мельком встречала его в Берлине, но не решалась невнимательно внимательно на него посмотреть, ни не заговорить с ним. Контраст между той жадностью, с какой он ел, и тем волнением, тем упадком сил, какие она испытала в эту минуту, живо напомнил ей, как сух, черств он был, высказывая свои взгляды в ту пору, когда семейство Рудольштадт предавалось отчаянию и скорби. Ей стоило большого труда скрыть неприятное чувство, которое он в ней вызывал, но Супервиль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 аккуратно накрывая его, с ужасом вскрикнул